Глава 6. В предрассветных сумерках гряда красных гор, надвое разделяющих долину, казалось высокой темной стеной с зубчатой кромкой. Лучи фар покачивались перед панчем, под нищу стучали камешки, рулил дерюшка, макота спал, уронив голову на грудь. Стопор с Захаром дрыхли сзади. В кабине было полутемно, горели только пара датчиков, да монитор ракетомета светился мягким зеленым светом. Дерюшка то и дело зевал, тёр глаза и дёргал себя замочки ушей, чтобы хоть как-то взбодриться. Дело к рассвету идёт, самое сонное время, все спят, а его хозяин рулить заставил. Бандит потянулся к фляжке, лежащей у сиденья чтобы, не останавливая машину, плеснуть в лицо прохладной воды, когда сзади под днищем что-то проскрежетало, стукнуло, словно там отлетела деталь, двигатель взвыл надсадно. Тогда перепуганный дерюшка ударил по тормозам и остановил самоход. Макотов скинул голову, сзади донёсся голос Захара. «Чё такое?» — патаман повернулся к помощнику. «Кто напал?» «Да никто, никто!» — поспешил успокоить его дирюшка. «Там поломка какая-то!» «Поломка!» «Захар!» «Иду уже!» — донеслось сзади. Панч встал прямо на въезде в длинное ущелье. То самое, по которому недавно они миновали гряду в обратном направлении, когда двигались вслед за танкерами, преследующими дирижабу. Впереди тянулись крутые склоны с уступами, поросшими кустарником и низкими деревцами. «Захар!» — повторил Макота, поворачиваясь к вышедшему из спального отсека механику. «Да что, Захар? Что, Захар?» — возмутился тот. «Я ж грил, ремонт еще нужен. Рано выехали, а ты ехай-ехай. Что, если там кардан полетел?» «Эх...» Ругаясь, он полез обратно, оттолкнув сунувшегося за ним стопора. Снова донесся скрежет. Механик откинул крышку люка в полу отсека, потом тяжелое сопение и приглушенный голос. «Стопор! Инструмент-тоши!» «Дерюшка, не вздумай движок врубать! Макота, выключи систему пока, локация много электричества электричество жрет. Аккумулятор посадишь». Макота отключил монитор привстал, выглядывая в крестообразную щель. Откинулся назад, положив руку на грудь. Вроде все тихо и неподвижно снаружи, но как-то у него там запекло неприятно, а это верный знак, что-то не так. «Дерюшка!» — донеслось сзади. «Сюда иди, мне двоих помощь нужна». «Сами справляйтесь!» — прокричал молодой. «Мы с хозяином охраняем!» «Иди!» сказал атаман. «Ну, макота!» «Иди к ним, сказал! Помогай, ну!» «Понял!» Дерюшка вскочил и полез назад. Макота, придержав его за полу куртки, добавил. «И это, слышь, короче, внутрях сидите, наружу не лезьте, чтоб не началось в внутрях быть, ясно?» «А что начаться может?» Дерюшка озабоченно повернулся. «Это, макота, ты чё, учуял что-то? Так погоди, давай я тут останусь». «Внутрях!» — Наружу не соваться, — сказал. — Чтоб тут не началось. — Запереться там, вопросы. — Нет вопросов? — Выполнять. им двоим это скажи. — Слушаюсь. — Дерюшка, помогай, — говорю. Снова позвал механик. — Да иду, иду, чё вопишь? Молодой бросился к ним, и как только дверь в отсек захлопнулась, макота, сунув руку под куртку, повернул кругляш. Раскрыв дверцу, он повесил на плечо автомат и встал на подножке. Огляделся. Горы выселись впереди. Сзади распласталась долина. «Тихо!» Только из отсека доносится неразборчивый голос Захара, отдающего приказы. Тихий стук и скрежет металла о металл. Луч одной фары упирался в каменный скос, другой нырял в ущелье. Макота выбрался на затянутый гибкой броней капот, прикрыв дверцу, залез на кабину, широко расставив ноги и придерживая одной рукой автомат, на боку уставился вперед. Небо над горизонтом по правую руку медленно осветлело. В груди было горячо. «Да что ж такое, а? Ведь не видать засады!» сквозь несколько слоев железа, звуки снизу были почти не слышны. Макота повернулся кругом, посмотрел на небо, снова обратился лицом к горам. Подался вперед, сощурившись. В тишине едва слышно пшикнуло, словно капелька воды попала на горячую печную заслонку. В грудь его что-то ударило. Толчка он почти не ощутил, потому что доспех, мигнув изумрудным светом, отразил удар. Атаман рванул автомат с плеча. Короткая деревянная стрелка с заостренным жалом и клочками пуха, прикрепленными к другому концу, отлетев от цветового кокона, свалилась на крышу кабины. И тут же на уступах впереди появились силуэты, раньше прятавшиеся за кустами. Зашипели манисы, больше десятка всадников выскочили из-за горы. Пешие посыпались со склонов, на ходу швыряя копья, раскручивая прощи и стреляя из духовых трубок. Макота успел дать короткую очередь, потом дротик чиркнул по волосам, а два копья и камень ударили его в грудь и живот. Атаман полетел спиной на крышу кузова, выпустив оружие. Ремень соскользнул с плеча, автомат ударился об обтягивающую борт гибкую броню и свалился на землю. Впереди заулюлюкали, раздались гортанные выкрики. Он встал на колени, сунул под куртку руку и перевел кругляш в крайнее положение. Другой рукой выхватил из кармана кастет Сжав его покрепче, вскочил. Три десятка всадников и пеших окружали самоход. Доспех засиял, световой кокон окутал атамана с ног до головы. — -а, а, людоеды! — взревел макота и вскинул руку над головой. На конце выстрелившего из кастета стержня засиял круг синего света, и от тончайшего свиста свело челюсти. «Конец вам! Сам большой мак против вас!» Ответом ему были крики, донесшиеся со всех сторон. Боевые кличи пополам с воплями ужаса. Дикари, взявшие панч в кольцо, узрели над головами сияющую колдовским светом фигуру демона, одного из хозяев донной пустыни, живущих в огненных трещинах за красными горами. О них рассказывали шаманы у ритуальных костров. Демон страшно ревел, а в руках его было удивительное оружие. Двое дикарей, прыгнувшие на кабину прямо из сёдел, взлетели на кузов. Ощерившись, Макота взмахнул световой пилой. С этой парочкой он разобрался за считанные мгновения, спрыгнул на кабину, с неё на землю но зацепился за подножку со стороны водителя и упал, едва не отхватив себе голову пилой. Световой круг врезался в выловую корку, пробив ее почти целиком погрузился в землю. Раздалось пронзительное шипение. Мак вскочил на колени, выдернул пилу, резко поднял и вспорол брюхо Маниса. Ящер попятился на заплетающихся ногах и упал на бок. Высунувшийся из пасти длинный язык извивался, будто змея. Несколько кричащих дикарей бросились к атаману. Ближе всех оказался тощий старик, седые волосы которого, смоченные каким-то маслом, были собраны в высокий гребень, протянувшийся от лба до затылка, а рожа разукрашена черными и красными треугольниками. На груди шамана висело ожерелье из клыков, в нижней части его болтался длинный кривой рог с рукоятью, костяной нож. Шаман схватил его, с визгом сорвав ожерелье с шеи, замахнулся, и тогда макота -то снес ему голову с плеч. Синий световой круг на миг стал красным, прорубая позвоночник и гортань. Башка шамана полетела на землю, но атаман каким-то чудом успел поймать ее за волосы. Он поднял ее над головой, весь забрызганный кровью, широко улыбаясь и демонически захохотал. «Дикари попятились».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 Горы впереди и долина сзади были уже хорошо видны, как и несколько десятков кочевников, стоящие на коленях вокруг панча. Они равномерно сгибались и разгибались, прижав к головам тыльные стороны ладоней, бились обыловую корку лбами и подвывали. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Позади стояли оседланные манисы Два ящера неспеша шли прочь, волоча по воде. На них никто не обращал внимания. Не опуская автомата, дерюшка спрыгнул. Сзади в проеме показался Захар.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 Рявкнул Мак, ототкнув пальцем в грудь. От пальца разлетелись красные брызги. «Язык наш знаешь? Ну, нормальных людей вроде меня. Умеешь по-нашинскому говорить, спрашиваю?» «Умею», — протянул здоровяк, неестественно гримасничая, и так растягивая губы, что сразу стало ясно, говорить на языке нормальных людей ему доводилось нечасто. «Умный стало быть!» Мак резко нагнулся к нему.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 «После большая железный гора убит вождь. Ты, ты убить и вождь, и других. Теперь я вожак». Макота с Дерюшкой переглянулись, разом сообразив. «Это то самое племя, которое напало на банду возле корабля». «Вот те на...» — протянул молодой. «Так это вы что, следом за нами шли?» «Нет, за вами», — замотал головой здоровяк. «Так шли. Еда искать». «Катрана, кальморка, краба. След увидят. Послед потом шли». «Стоп! Это значит и така с вами?» Понял вдруг Маката. «Где он? Сюда его видите «Нет, така. Нет. И ты бежать стал. Бежать от нам. Мы хотят убить, убивать така. Плохой добыча така нашел. Плохой добыча сильный». «Может, убила. Много других убила». «А, сучи потрох!» — догадался маката «Слышь, молодой, понял, что случилось? Мы их тогда потрепали хорошо и в корабль убрались. А они так таку за то, что наводку плохую дал, хотели порешить. Вот он и сбег. Малый, как тебя звать?» Малый, который, если бы выпрямился во весь рост, стал бы головы на две выше атамана, подобострастно сгорбился и пробубнил. «Уищиба моя!»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 макс не было видно но лопоухи держался так спокойно невозмутимо что ставромолчал хотя туран видел бородач недоволен присутствием на крафте вооруженного чужака полный на белорус то до сих пор глядел с подозрением ты уже в порядке спросил туран когда крючок посторонился в дверях но «Ну, где макс женщина там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 Крючок кивнул натурана «Крючком меня звать. Пойду я. Прилягу. Муторный еще. Позовете, если что». Белорус крикнул, что закончил, и Ставра врубил двигатель. Когда они отцепили швартовочный крюк от ржавого остова, термоплан поплыл над черной пустыней. Двигатель работал ровно и мерно. Крафт стал набирать высоту. Решив, что они достаточно высоко, Ставридес повернулся к знатоку. «Макс, почему ты отдала оружие этому человеку?» Женщина пожала плечами. «Было опасно, вы стреляли, кричали. Кто-то должен стереть вход. Я не люблю оружие, ты знаешь». Бородач кивнул. Он и не ждал, что ответ Максиму понравится. Молчание начало затягиваться. Наконец-то Вридес сказал Турану, чтобы привел крючка. Тот явился. Невозмутимый, как и прежде. Сел в углу, скрестил ноги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 Она-то и была видна издалека. «Донная пустыня прежде до погибели была морем», принялась объяснять Макс. «Это много-много воды, но только горько, ее пить нельзя. Сейчас вода ушла, обнажилось дно. Это и есть пустыня. Мы подлетаем туда, где проходила береговая линия, поэтому крафту нужно подняться над уровнем бывшего берега». Стена, над которой они пролетели, до погибели являлась границей шельфа. За ней лежала полоса мелководья, так что пейзаж сменился не сразу. На пластовании ила стали тоньше —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 «Если они убьют меня за опоздание, сон мне будет ни к чему». «Никто тебя не убьет. Я с тобой пойду и встречусь с этими, которые такие нетерпеливы выпалил белорус «Со мной тебе нечего бояться». «Я тоже пойду», — добавил Туран. С тех пор, как сгорела отцовская ферма, он впервые предложил кому-то свою помощь. «Так, почему же ход перекрыт? Ты глянь, как а дура там железная. Ведь раньше не закрывали его, а теперь? И на мостках вроде нет никого. Нет, ты видишь?» «Как я могу видеть, ежели бинокля у тебя?»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 Надо их позже в штаны переодеть, подумал Маката. Штаны до да рубахи, да заставить вымыться. Небось сезонами не моются, с животные. Он как несет. аж Захар морщится. Дикари были шумливы, суетливы и вороваты. Вчера механик жаловался, что у него прямо из подноса увели почти полную бутыль самогона.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 Стопор воспринял дикарей равнодушно Дерюга побаивался, но хорохорился И пытался командовать Да только его не слушали Так что в конце концов Макоте пришлось сказать молодому Что если тому надо отдать какой-то приказ Так, чтобы делал это через вышибу «Чё стали, тра-та-та-ра-рам!» Разорялся Захар, размахивая кулаками «Лупалки свои чё вылупили, гниды смугложопые!» Ветер колыхал на бедренные повязки Сплетённые из травы и разноцветных шнурков Шевелил облезлые перья в волосах Дикари попятились, весело переговариваясь с гортанными голосами. Потом из-за панча показался вышиба с копьем, заточенным арматурным прутом, обмотанным полосками кожи. Вост что-то приказал кочевникам, и они отошли. Часть их разбрелась по лагерю, другие присели на корточки, и достали из соломенных сумок куски вяленого мяса. Маката подозревал, что это волчатина, а не человечина, хотя кто его знает, и принялись есть «Захар!» — окликнул атаман, и механик повернулся. «Когда закончите?» «Не скоро!» — отрезал тот. «Всю ходовую перебирать. Мысли маледела в таких условиях. Ни эстакады, ни инструмента толкового. да Это вообще в мастерской делается!» «А ты здесь делай!» — отрезал Дерюшка. «И побыстрее!» Захар сверкнул на молодого глазами и присел рядом со стопором. на Дерюшка обратился к хозяину. «Разведать бы нам, прежде чем туда ехать!» Макота задумчиво глядел на корабль, черно-рыжий пятнистый громадой, высящийся над облаком пара впереди.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 Помощник повел рукой в сторону гомонящих дикарей. Посреди лагеря, сложив руки на груди, стоял их вожак и наблюдал узкими глазами за двумя людьми на крыше самохода. «Они же... они ну... ну...» «Чего ну?» — Макота начал догадываться. «Людоеды они, а мы люди. Съедят нас. Ну как ты не понимаешь? Вот как ты уйдешь, так и съедят». «Да с чего вдруг?» — начал атаман, и тогда Дерюшка решился на отчаянный шаг. Он перебил хозяина. «Да с того, что они тебя почитают. Ты для них, ну, Бог. Они молятся на тебя. За спиной у тебя шепчутся, так это, подобострастно». Единым духом выпалил он сложное слово. «И каждый вечер на колени бухаются, долбами поилу стучат во главе со старшим своим. Это чтобы замолить тебе, значит, чтобы ты посредь ночи опять демоническое обличие не напялил и не покрошил их всех. Да ты ж сам видал». «Видал», — кивнул Макота против ожидания дерюшки, не впавший в ярость после того, как его перебили. «Ну вот».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 Но сейчас-то они прежние, дикие совсем. И как бы ни потряс их исторгаемый макатом демонический свет и страшное чудо-оружие в его руках, донная пустыня, вот она, вокруг. Стоит только сесть на Маниса да ударить пятками по тугим бокам ящера, и страшный демон останется далеко позади. «И потому прав, молодой», — понял маката «Нельзя атаману пока уходить надолго. Нужно, чтобы людоеды его каждый день видели».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 Спрыгнул с подножки, поправил ремень и, со значением покосившись на стопоры и Захара, которые, оторвавшись от работы, уставились на него, зашагал к кораблю. Атаман, распахнув дверцу кабины, присел на подножке и стал набивать трубку табаком. Дикари с почтительного расстояния наблюдали за ним. «Макота!» — позвал Захар. «Чего тебе?» «Куда молодого отправил?» «На корабль!» — пояснил он, раскуривая трубку. «Будет за разведчика!»